Гай открыл глаза и увидел Максима, который, нависнув, над ним расстегивал ему ремни. «Плавать умеешь?» «Ага, значит, мы живы». «Умею», — ответил Гай. «Тогда пошли». Гай осторожно поднялся, ожидая острой боли в избитом и переломанном теле. Однако тело оказалось в порядке. Бомбовоз тихонько покачивался на мелкой волне. Левого крыла у него не было. Правая еще болталось на какой-то дырчатой металлической полосе. Прямо по носу был берег. Очевидно, бомбовоз развернуло при посадке. Максим подобрал автомат, забросил за спину и распахнул дверцу. В кабину сейчас же хлынула вода, отчаянно завоняла бензином, пол под ногами начал медленно крениться. «Вперед!» – скомандовал Максим, и Гай, протиснувшись мимо него, послушно бухнулся в волны. Он погрузился с головой, Вы отплевываясь, и поплыл к берегу. Берег был близко, твёрдый берег, по которому можно ходить и на который можно падать в безопасности для жизни. Максим, бесшумно разрезая воду, плыл рядом. Масарак, чтоне плавает, так как рыба, словно в воде родился. Гай, отдуваясь изо всех сил, работал руками и ногами. Плыть в комбинезоне и в сапогах было очень тяжело, и он обрадовался, когда задел ногой песчаное дно. До берега было еще порядочно, но он встал и пошел, разгребая перед собой грязную, залитую масляными пятнами воду. Максим продолжал плыть, обогнал его и первым вышел на пологий песчаный берег. Когда Гай, пошатываясь, подошел к нему, он стоял, растаяв ноги и смотрел на небо. Гай тоже посмотрел на небо. Там расплывалось множество черных клякс.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 «Служит свой второй срок, а некоторые из трусов, кто погиб в страхе, те первые дослуживают. Морские демоны шарят по дну моря, ловят утопленников и комплектуют из них экипажи. Такой ведь маку не расскажешь, засмеет, а смеяться здесь, пожалуй, нечего. Или, например, действительная рядовой лепту, разжалованная из офицеров».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 Было тихо, даже волны не шуршали в этой мёртвой бухте. Пустое белое небо, безжизненные белые дюны, всё сухое, горячее, застывшее. Гай с ненавистью посмотрел на ржавый остов. «Надо же, не везение какое. Другие годами служат, и никаких субмарин не видят. А тут на тебя свалились с неба, часок прошагали, и вот она. Добро пожаловать!»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 «А закрылся?» «Сам закрылся!» Перед помертвелыми глазами Гая возникло видение. Тяжелая стальная дверь сама собой закрывается за Максимом и сам с собой медленно задвигается тяжелый засов. Гай облизал пересохшие губы, глотнул без слюны, потом крикнул «Эй, Мак!» Не получилось крика, так шипение только. Господи, хоть бы звук какой-нибудь. «Эгегей!»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 Огромным пятнистым грибом нависало над головой. Сбоку в броне зиял широкий рваный шрам. Грохоча сапогом по железу, Гай обогнул надстройку и увидел железные скобы, ведущие наверх, еще влажные. Забросил автомат за спину, полез. лес долго, целую вечность. В душной тишине, навстречу неминуемой смерти, навстречу вечной смерти. Вскарабкался и замерз, стоя на четвереньках. Чудовище уже ждало его. Люк был настиж, словно бы сто лет не закрывался, и даже петли снова приржавели. Прошумал».